Три дня Сашка обкатывал про себя самые разные ситуации, но так ничего толкового и не придумал. Появление полковника Веселова стало для него очередным испытанием нервов и воли. Случись с ним такое в его прошлом, и парень в тот же день был бы где-нибудь за сотни километров от станицы. Любому приютскому хорошо известно, как умеют менты дела лепить. Но здесь в этом времени такой поступок стал бы прямым доказательством вины. Даже той, которой за ним нет. а Значит, придется идти до конца. С другой стороны, он вправду ничего такого, что касалось бы политики России и Франции, не совершал. А значит, нужно просто стоять на своем и уходить в глухой отказ, чтобы ему не пытались вменять. От тяжких размышлений спасала работа. Евсей сумел отлить очередную партию гильз для револьвера и винтовки, так что парню было чем заняться. Собирая патроны к своему оружию, Сашка попутно предавался медитации. Так он сам называл этот процесс. Руки делали дело, а голова просто отслеживала процесс, попутно придумывая что-то новенькое. Больше всего Сашке нравилось воображать, как он мог бы самостоятельно собрать себе автомобиль. Конечно, не такой, как в его прошлом, но что-то, что было бы в этом мире невиданным чудом. Полноприводной внедорожник или тот же гусеничный вездеход. Размечтавшись, Сашка не заметил, как по улице подкатила к дому целая кавалькада. Три автомобиля, пролетка и целый взвод верховых жандармов. Услышав фырканье коней, парень оторвался от дел и, вскинув голову, растерянно хмыкнул: Блин, это еще кого принесло? Так, пролетка знакомая, а в машине кто? Это был непраздный вопрос. Уже знакомая парню фигуру полковника выбрался из пролетки, подойдя к автомобилю, шершему вторым в кавалькаде, коротко поклонилась. Из машины вышел осанистый пожилой мужчина в генеральском мундире, огладив борду, что-то негромко сказал. Полковник в ответ кивнул и не И жестом указал пожилому на дом Аксиньи. Тот, кивнув в ответ, направился к тыну. Пара жандармов, соскочив с коней, первым проскользнули во двор и, быстро пробежав по нему, встали так, чтобы контролировать каждое движение парня. Бодигарды, блин, горелый! выругался про себя Сашка, мрачно покосившись на них. Такие пляски ему категорически не нравились, так что он, просто из чувства противоречия, медленно обернулся к одному из жандармов с каким-то знаками различий на петлицах и, не вставая, спросил, «Как прикажете это все понимать, господа? Не помню, чтобы вас кто-то вызывал или приглашал войти». «Прошу простить, сударь, но тут дело государственной важности», — не растерялся жандарм. «Вам сейчас все объяснят», — добавил он, взглядом указав парню на входящую во двор генерала. «Блин, или я дурак, или жопа с двумя п пишется?» — проворчал Сашка себе под нос, глядя, как тяжело генерал переступил через высокие плетень. «А дедушке-то, похоже, лет уже немало». Предмет его наблюдения вошел во двор и, снова огладив борду, решительно зашагал к Сашкиному столу. Понимая, что подобных гостей, сидя, не встречают, да и некрасиво сидеть, когда пожилой человек стоит, Сашка поднялся и, вытирая руки, спросил, разглядывая гостей: Добрый день, господа, чем могу служить? Позвольте представить вам, Си Александр, генерал, князь Арханов, Алексей Михайлович. Прям как какого-то царя, хмыкнул про себя Сашка, коротко склонив голову. — Весьма польщен. — Так что я могу для вас сделать, князь? — Саша, — неожиданно произнес генерал странно дрогнувшим голосом. — Здесь меня называют и так, — нашелся Сашка, не понимая, что происходит. — Мсье Александр, нам с вами предстоит серьезный разговор, — вмешался полковник, видя, что генерал замер, словно статуя. Мы могли бы остаться одни. — Но это несложно, если вы отошлюете своих людей, — пожал парень плечами. — А хозяйка дома? — выгнал бровь полковник. «Ушла с дочерьми за черемшой. Будут только к вечеру», — коротко пояснил Сашка. «Что ж, тогда мы можем спокойно поговорить», — кивнул полковник и, повернувшись к оставшимся заплетнем людям, сделал какой-то знак. Во двор моментально просочились какие-то безмолвные личности и принялись с норовиста накрывать стол, умудрившись очень аккуратно переставить все Сашкины приблуды на самый край и при этом ничего не перепутать и не уронить. Бутылка вина, бокалы, блюдо с каким-то печеньем, в общем, все для того, чтобы промочить горло при долгом разговоре. «Присаживайтесь, месье Александр, разговор у нас будет долгий», вздохнул полковник, опускаясь в появившееся у стола складное кресло. Точно такое же слуги поставили и для генерала. Сашка, отвлекшись на их суету, у стола не заметил, как они принесли мебель. Понимая, что отвертеться от этой беседы не получится, Сашка уселся на свой стул и вопросительно покосился на полковника. Вздохнув тут расправил усы, тем самым выдавая свое беспокойство, и бросив на генерала быстрый взгляд, заговорил: Думаю, вы хорошо помните мой первый приезд и наш с вами разговор. Такой сложно забыть, кивнул парень, вы задали кучу вопросов, оставив меня в полном недоумении. Понимаю, кивнул полковник, но, как я и обещал, сегодня вы все узнаете. Все, иронично усмехнулся парень. По-моему, все знает только Господь Бог. Все о себе пояснил полковник, улыбнувшись одними губами и показывая, что оценил шутку. «А вы уверены, что я хочу что-то о себе знать?» спросил Сашка неожиданно жестко. «Я взрослый, сложившийся человек, такой, какой есть, и другим уже не стану. А то, что было в прошлом, уже прошло. Так зачем ворошить то, что невозможно изменить?» «Мсье Александр, я прошу вас дать мне несколько минут», в голосе полковника брякнул металл. «А уж потом у вас будет возможность задать все ваши вопросы». «Я вас внимательно слушаю», — кивнул парень, складывая руки на груди. «Так вот», — начал было полковник, но тут генерал, ухватив его за рукав, странно всхлипнул. «Этот жест! Виктор делал точно так же!» «Вы уверены, ваше сеятельство?» — повернулся к нему Веселов. «Я вижу», — прохрипел генерал. Скачив, полковник быстро открыл бутылку и, налив в бокал вина, поднес его старику. «Выпейте, ваше сельство, вы слишком волнуетесь», – участливо проговорил он, буквально насильно всунув тару в генеральскую руку. «Так вот, месье продолжил он, дождавшись, когда старик пригубит бокал и усядется на место. «Я не просто так привез вам ту шкатулку и показал портрет. Это была своего рода проверка, и вынужден признать, вы ее прошли. Я внимательно следил за вашим лицом и сразу понял, что эти предметы вызывают у вас какие-то воспоминания» но из-за большого срока и вашей контузии эти воспоминания оказались почти утраченными. Во всяком случае, врачи объяснили мне именно так». По его тону Сашка понял, что полковник не доверяет этому мнению, и, будь его волей, этого разговора вообще бы не состоялось. Веселов, наполнив второй бокал, приложился к вину и, поставив его на стол, продолжил. «16 лет назад дочь его сиятельству с мужем и малолетним сыном была вынуждена совершить путешествие в Британию. Недалеко от колена их карету напали. Княжна Мария и ее супруг, князь Виктор, погибли, а их маленький сын Александр бесследно исчез. Все это время Алексей Михайлович делал все, чтобы найти внука, но так ничего и не добился. И вот недавно он получил известие, что на Кавказе появился молодой человек, очень похожий на княжну Марию, свою мать. «Вот теперь можете спрашивать», — вздохнул полковник и, глотнув вина, достал носовой платок. «Погодите», — растерянно покрутил Сашка головой. «Вы хотите сказать, что тот маленький пропавший Александр — это я?» «Об этом говорят некоторые факты», — кивнул полковник. Бред. Не сдержавшись, фыркнул Сашка, но наткнувшись на жесткий взгляд полковника, растерянно развел руками. «Вы сами сказали, некоторыми фактами, некоторыми. И какие же, позвольте спросить, это факты? Что я приехал из Франции, так французы сюда часто приезжают. Что я сирота, так таких сирот по Парижу тысячи. Что там еще у вас?» Окончательно запутавшись, спросил он у полковника. «Вы узнали музыкальную шкатулку?» — напомнил тот. «Это была твоя любимая игрушка», — еле слышно добавил генерал. «Я не говорил, что узнал ее», — упрямо качнул Сашка головой. «Я сказал, что, кажется, помню что-то похожее». Этот момент меня тоже смутил, но, как я уже сказал, врачи дружно утверждают, что это последствия контузии. «Да и детские воспоминания постепенно стираются», — развел полковник руками. К тому же есть еще и портрет княжны. И вынужден признать, сходство у вас спокойное просто портретное. Ведь именно так мы вообще узнали о вашем существовании. Девица-головина, мрачно кивнул Сашка, мысленно проклиная ее болтливый язык. Она несколько раз повторила, что я кого-то ей напоминаю, но тогда я решил, что просто похож на кого-то из ее знакомых. Верно, именно она и сообщила князю о вашем существовании. Да и то только когда увидела большой портрет княжны, висящей в его доме. Нечто, действительно так похож на нее?» – растерянно уточнил Сашка. «Мне сложно судить», – ушел полковник от прямого ответа. «У тебя ее глаза», – грустно улыбнулся генерал. «Да и все остальное очень похоже. Конечно, с поправкой на пол. Твои черты несколько грубее, как у любого мужчины, да еще и шрам. Похоже, тебе крепко досталось». «Я не жалуюсь», – вздохнулся Сашка. «Ваше съездство», – собравшись с духом, обратился он к генералу. Я понимаю ваше горе и, поверьте, сочувствую вам от всей души. Но я очень прошу вас, взгляните на меня внимательно. Вы уверены, что я тот, кого вы ищете. Поймите меня правильно. Я ничего не помню о своем детстве и еще меньше о родителях. А после контузии я даже имя свое с трудом вспомнил. Я смотрю на тебя с того момента, как переступил порог этого подворья. И с каждой минутой все больше убеждаюсь, что наконец нашел того, кого так долго искал. Срывающимся голосом ответил старик. «Даже то, как ты сложил руки, напомнил мне повадки твоего отца. А про Машеньку и говорить нечего. Как я уже сказал, вы с ней одно лицо». «Блин, у меня сейчас крыша поедет», — взвал про себя парень. «Мне только обвинения в самозванстве не хватало для полного счастья». «Вы странно себя ведете, Александр», — задумчиво протянул полковник. «И в чем же странность, не понял Сашка?» Другой на вашем месте уже плясал бы от радости, узнав о таком родстве, а вы словно бы пытаетесь оттолкнуть от себя случайно на родню. «Как я уже говорил, ваше высокопроисходительство, я такой, какой есть, — пожал Сашка плечами, — и пользоваться чужим горем не собираюсь. Как у вас говорят, на чужом несчастье счастье не построишь. Мудрые слова. Да и, признаться, я плохо представляю, как оно будет дальше, согласись я с вами». «Ты займешь то место, которое положено тебе по праву рождения», отрезал генерал, и в голос его прозвучала такая властность, что даже сидевший рядом с ним полковник подтянулся. «И все-таки, ваше сиятельство, я еще раз прошу вас, как следует подумать. Ошибка может дорого стоить нам обоим», настойчиво повторил Сашка. «Увы, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ваши слова. Просто не знаю, чем и как». Окончательно запутавшись в мыслях и эмоциях, Он плеснул вина в последний оставшийся на столе пустой бокал и, глотнув вина, осторожно добавил. «Я никогда не смогу забыть, кем я был, и поэтому не смогу встать вровень с вами. Ведь я всю жизнь жил, как обычный ремесленник. Солдат, но не офицер. Признаться, мне вино местных казаков нравится больше, чем эта французская кислятина», усмехнулся он, крутя в пальцах бокал. «Мы вместе исправим это», усмехнулся генерал. «А что до вина, так и я к нему не очень». Мне бы Анисовы до да холодца тарелку. Закончил он, озорно подмигнув. Ритмично покачиваясь в такт движению вагона, Сашка, глядя в окно, вспоминал события предыдущей недели и пытался понять, что делать и как вести себя дальше. Свалившийся словно кирпич на голову родство с одним из самых влиятельных семейств в империи выбило парня из колеи. Он, конечно, мечтал иногда проснуться однажды богатым и знаменитым, но не до такой же степени, да и не в таком мире. — Саша, хочешь чего-нибудь? — послышался голос князя, и парень, тряхнув головой, натянуто улыбнулся. — Благодарю, нет. Ты все время молчишь. Тебе что-то не нравится? — не унимался старик. — Ваше сиятельство, я просто пытаюсь понять, как такое могло случиться и что из всего этого получится, — растерянно усмехнулся Сашка. — Что-нибудь да получится, Сашенька, — тихо рассмеялся князь. — Ваше сиятельство, я спрошу вас снова, — вздохнул Сашка. Вы уверены, что я тот, кого вы искали? Прошу понять меня правильно. Я не хочу причинять вам еще большую боль. А что, если вы ошибаетесь? Что, если я просто немного похож на вашу дочь? Нет, Саша, ты не просто похож. Ты ее копия, только в мужском воплощении. Признался, я сам едва духа не лишился, когда тебя увидел. Потому и молчал все время. Еще раз повторю. Нет, ты, Александр Викторович Тарханов, твердо закончил князь. Минутку. А почему Тарханов? Насторожился Сашка. Ведь ваша дочь замуж вышла, а значит, у меня должна быть фамилия отца. Или я опять чего-то не знаю. Это я настоял, чтобы Маша оставила нашу фамилию. И первенец ее должен был носить эту фамилию. Ты первень, Саша. Мне самому Господь сына не дал, вот потому отец твой, царство ему небесное, на такое условие и согласился. Второй сын должен был его фамилию взять, а первенца я хотел воспитать сам. Вы хотели забрать меня у матери, не понял Сашка. Господь с тобой, рассмеялся старик. Хотел выждать, когда тебе лет пять исполнится, и ты уже перестанешь так в матери нуждаться. Тогда бы уже к себе перевез и обучил бы всему, что тебе знать положено было. Мы, Тархановы, от начала рода империи служили. Ну, из меня теперь служака такое, что не приведи господи, скривился Сашка. Мне только офицерского звания не хватало без серьезного образования, подумал он попутно. После контузии списаны признан к службе негодным, добавил он, на всякий случай снова ткнув себя пальцем в шрам. Блин, я даже писать правильно по-русски не умею, хмыкнул парень про себя. Мне и того что уже знаю достаточно, улыбнулся князь. Только за то, что ты того бы прирезал, тебе, почитая весь Кавказский фронт поклониться, готов. Много mm -hmm. нашим солдатам крови выпил, а ты его, словно, барана глупо, одним ударом. Угу, скривился про себя Сашка. Только перед этим чуть он меня не выпотрошил. На пару сантиметров глубже и, куку. -ку. От этой мысли на его груди заныл свежий сабельный шрам. А генерал, между тем увлекшись, продолжал перечислять Сашкины подвиги. Слушая его в полуха, парень вдруг понял, что жандармский полковник провернул целую операцию, выяснив о нем почти все. А ведь и тут спецслужба работать умеет. Хотя чему я удивляюсь, считать местных дураками нужно самому дурным быть. К тому же это в мое время они, менты, все на технику опирались, а тут головами думают. «Саша, ты меня слушаешь?» — выдернул его из размышлений вопрос. Конечно, ваш сельство, активно закивал Сашка, только я все это знаю. Как знаю и то, что за самозванство пожизненная каторга положено, выдал наконец Сашка причину своего дурного настроения. А кто тут самозванец? Дело наудивился князь. И кто скажет, что ты сам себя называл кем-то другим? Думаешь, я просто так целого полковника жандармерии с собой на Кавказ притащил? Нет, внучок, как раз на подобный случай он мне и нужен был, чтобы никто и никогда не смел даже рта раскрыть, что ты не мой внук. В этом деле всё на три круга вперёд проверено. Ну что, полковника жандармов можно было как-то не целого притащить?» Не сдержался Сашка от плоской шутки. Генерал на секунду замолк, переваривая услышанное, а потом громко расхохотался. «Ну, Саша, как есть головорез! И шутки такие же!» Покрутил он головой, утирая набежавшие от смеха слёзы. «Это надо же! Полковника по частям!» Он снова залился смехом. Блин, а ведь ему понравилось, растерянно думал Сашка, глядя на старого князя. Похоже, он не всегда придворным шуркуном был. Ох, внучок, насмешил! выдохнул князь, успокаиваясь. Давно так не смеялся. А что до самозванства, так забудь про это. Никто не посмеет. Я, как приедем, лично к государю императору, на прием пойду. Просить стану, чтобы дозволил мне тебя официально внуком назвать. А разве тон решает, удивился Сашка, дел-то вроде семейный. — Так-то ну так, да не совсем, — покачал князь головой. — Я ведь не просто генерал, а еще и личный советник императора. Почитаю уже двадцать лет при троне, а значит, любое мое семейное дело сразу государственным становится. — Очень интересно, — мрачно прошипел парень. — Ты чего, Сашенька? — сполошился старик. — Ну вот теперь я начинаю понимать, с чего вдруг тот британец ко мне подошел со своим предложением. — Погоди, это который на Кавказе тебя нашел? — вспомнил князь. «Угу. Похоже, он и вправду знал, кто я такой, и хотел это знание использовать. Точнее, меня использовать в своих целях», – задумчиво протянул Сашка. «Так, а теперь давай по порядку», – разом переменившись, попросил старик. А по порядку дело было так. Мы приехали в Есентуки за железом в депо, и там, прямо на улице, этот британец подошел ко мне и предложил рассказать, кто я такой, со всеми доказательствами. При этом он так старательно изображал из себя француза, что это стало заметным. Я предположил, что он британец, и не ошибся. Желтоухий чуть было стрельбу посреди улицы не устроил. — Прости, Саша, а почему желтоухий? — не понял князь. — Так и в свое время скандинавы называли. Ну, шведы всякие, остальные викинги, — пояснил парень так, что старик, не удержавшись, снова захихикал. В общем, он обещал привести документы и доказать, что все сказанное будет правдой. Даже готов был слово чести дать, — презрительно усмехнулся парень. — Не любишь их? — спросил внимательно следивший за ним князь. «А кто их любит?» – фыркнул Сашка. «Да уж», – вздохнул князь. «Та еще компания. Погоди, а ведь Машеньку убили, когда она туда к ним ехала». «Угу, но во Франции», – осторожно напомнил Сашка. «А как еще они могли поступить, если хотели, чтобы все думали на французов, а значит, из-за этого между Россией и Францией возникли трения на политическом уровне?» «А они возникли?» – насторожился Сашка. «В первые минуты я рвался уговорить императора объявить им войну». Вздохнув, признался князь. Но потом смог взять себя в руки и понял, что тут не все так просто. А главное, французское правительство сразу дало согласие на участие в расследовании преступления наших дознатчиков. Именно это меня отрезвило больше всего. Но потом началась рутина. Нет, они искали, искали честно, старательно, но, увы, безрезультатно. Признаться до сих пор поверить не могу, что ты нашелся. Вот так просто взял и нашелся. Князь вздохнул и неожиданно коснулся плеча парня. «Нашелся ли?» — вздохнул Сашка про себя. «Или это очередная чья-то хитрая комбинация? Хотя, если про меня они и вправду узнали от той девчонки, то каковы были шансы, что я выйду на ее грабителей?» «Тебе что-то не нравится?» — снова вернул его к реальности князь. «Пытаюсь понять, зачем это было сделано?» — вздохнул парень. «Из-за меня?» — в тон ему вздохнул старик. Я тогда старательно уводил государя от заключения договора с Британией, похоже, они решили таким образом вывести меня из игры, точнее, вообще на некоторое время убрать с доски. Это уже не образом, а канделябром, буркнул Сашка, выстраивая в голове возможность такой комбинации. Ох, Саш, у тебя, похоже, на каждый случай своя шутка найдется, снова рассмеялся князь. А ежели не шутить ваше сиятельство, так тогда и удавиться от тоски недолго. Жизнь сама нечасто веселит. «Сашенька, я могу тебя попросить?» Начал было старик, но, осёкшись, замолчал, словно подыскивая нужные слова. «Всё, что я могу сделать, ваше сиятельство», кивнул Сашка после короткой паузы. «Я бы очень хотел, чтобы ты хоть иногда называл меня дедом, когда мы одни, если, конечно, тебе не трудно», подобрав, наконец, слова, попросил старик. «Я постараюсь», — дрогнувшим голосом ответил парень и, помолчав, тихо добавил. «Дедушка, не поверьте» впервые в жизни произнес это слово. «Спасибо, Саша», — выдохнул старик дрогнувшим голосом, пряча повлажневшие глаза. «И говори мне ты, пожалуйста». «Так вроде не положено», — окончательно растерялся Сашка. «Я очень давно этого хотел. Мечтал, как мой внук будет сидеть рядом со мной задавать самые разные вопросы. Как мы вместе с ним отправимся на охоту в нашем поместье. Да много о чем мечтал». Снова вздохнул князь. «Ну, про охоту вполне выполнимо подумав, улыбнулся парень. Я на Кавказе к ней пристрастился крепко. «Знаю», — улыбнулся старик, — «это, кстати, тоже одна из отличительных черт нашей семьи. По мужской линии у нас все охотники были, и не такие, что с рогами на полях рисовались, а с одной рогатиной на медведе. «Сурово», — оценил парень. «Тархановы всегда воинами были», — заявил князь с опломбом. «Ну, значит, мне есть в кого быть контужным, нашелся парень с кривой усмешкой. Их беседу прервало появление полковника, который ехал с ними в вагон-салоне, принадлежавшем князю. Точнее, ему принадлежал весь состав. Этот самый салон. Спальный вагон второго класса для слуг и водителей, пара грузовых платформ и два вагона охраны. Точнее, вагон для рядовых жандармов и вагон для лошадей. Автомобили и коляска полковника были загружены на платформы. Пройдя к столику, за которым они с князем сидели, полковник церемонно поклонился и, спросив разрешения, присел после приглашающего жеста князя. Подскочивший слуга поставил перед полковником чашку свежесваренного кофе и исчез, словно испарился. Полковник пригубил кофе, одобрительно кивнув, спросил то и дело на старика. «Знакомитесь?» «Родная кровь не водится, господин полковник», — проворчал старик. «Конечно, ваше сиятельство, поспешно кивнул Веселов. Его высокопревосходительство хочет сказать, что не верит в наше родство, дедушка, усмехнулся Сашка, так что даже князь поежился, только он забывает, что я никому вродеч не навязывался. Только это и примиряет меня с решением князя, не менее жестко ответил полковник, глядя парню прямо в глаза. И ваш прямота мне нравится, кивнул Сашка. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, но прошу вас не забывать, что я мало что вообще помню. Я должен признаться, меня это здорово раздражает. — В свою очередь, обещаю вам воздержаться от праздного любопытства и пойму, если вы дадите слово, что действительно не помните ответа на мой вопрос, — ответил полковник, склонив голову. — Мать твою, от этих китайских церемоний и жогу нажить недолго, — усмехнулся про себя парень. — Глеб Сергеевич, я бы попросил вас принять тот факт, что отныне это мой внук, князь Александр Викторович Тарханов, — сказал старик, как отрезал. — Как пожелаете, ваше сельство, — помолчав кивнул полковник. Петербург встретил их за унывным, моросящим дождем. Выйдя на платформу, Сашка мрачно огляделся и, вздохнув, покачал головой. «Что-то не так, Саша?» — тут же всполошился князь. Холодно, сыро, тускло. Все, что я терпеть не могу», — проворчал Сашка в ответ. «Ну, Саша», — растерялся старик. «Все нормально, дедушка, это я так, и от волнения», — нашелся Сашка, взяв себя в руки и успокаивая его. «Ну, если честно, север мне никогда не нравился. Наверное, поэтому я всю сознательную жизнь на юге прожил» и потом подался туда, где потеплее. «Думаю, мы что-нибудь придумаем», — улыбнулся в ответ князь. «Поехали, нас уже ждут», — скомандовал он и бодрым шагом направился к зданию вокзала. Их отношения начали меняться после того, как Сашка, поднявшись среди ночи в туалет, вдруг заметил свет в купе деда. Дверь была приоткрыта, и парень, не удержавшись, осторожно заглянул в щелку. Ему показалось, что князь о чем-то тихо говорит. Он был прав, старик действительно говорил, но ни с кем-то. Старый князь, стоя на коленях перед иконой Богородицы, молился. Страстно, истово, со слезами на глазах. Слушавшись, Сашка вдруг понял, что он благодарит ее за спасение внука и за то, что помогла им встретиться. Такого Сашка не ожидал. Тихо отпрянув назад, он прислонился лбом к оконному стеклу и, прикрыв глаза, попытался решить для себя, как быть дальше. Молитва старика и его слезы заставили парня пересмотреть свое отношение к нему. Сглотнув подступивший к горлу ком, парень сжал кулаки и еле слышно прошипел. «Ну, блин, видит бог, я этого не хотел. Но если хоть одна падла посмеет его обидеть, глотку вырву». Решение было принято. С той ночи Сашка старался делать все, чтобы наладить со стариком отношения. Рассказывал о себе, что мог. Отвечал на бесчисленные вопросы о службе в Африке и даже сумел наладить диалог с полковником Веселовым. Жандар, будучи в силу профессии Фомой неверующим, относился к парню с настороженностью, но учитывая тот факт, что Сашка сам несколько раз просил князя, как следует подумать, решение старика принял. Они прошли в ресторан-вокзал и, пока грузчики снимали с платформ княжеский транспорт, слегка перекусили. Спустя полтора часа слуга доложил, что автомобиль подан и его сиятельство может продолжать поездку. Кивну старик отдал пару распоряжений и тут же устремился на улицу. Тент на автомобиле, или как здесь его называли маркиза, был уже поднят, так что до дома они доехали почти сухими. В своей прошлой жизни Сашка в Питере никогда не бывал, поэтому глазел по сторонам с интересом. Заметив это, князь тут же принялся пояснять, что это такое и кому принадлежит. Автомобиль свернул на фонтанку и, прокатив мимо роскошного дворца, подъехал к зданию поменьше. Водитель ловко вписал машину в поворот и, прокатив по аллее, остановил ее у широкого крыльца. «Приехали!» – весело улыбнулся князь и, не дожидаясь, когда слуга откроет ему дверцу, выскочил из машины. Вообще Сашка заметил, что с того момента, как они встретились, у старика словно вторая молодость началась. А после той памятной ночи как будто новые силы появились. Он даже как-то помолодел. И если уж ему эти перемены были заметны, то можно понять, как удивились те, кто знал князя давно. Выбравшись следом за дедом, Сашка с интересом осмотрелся и уже шагнул к каменным ступеням, Когда на крыльцо высыпала целая делегация. Человек 20 народу, среди них выделялись три женщины слегка под 40, удивительно похожие друг на друга. Но первое, что привлекло Сашкина внимание, это их глаза. У всех трех они были такие же ярко-зеленые, как у него самого. Женщины дружно шагнули вперед, всматриваясь в лицо парня. Под этим перекрестным огнем Сашка слегка смутился и, остановившись, настороженно покосился на князе. Знакомься, Саша! Это твои родные тетки, Наталья, Лиза и Стеша, представил князь дочерей. Девочки, это Александр, тот, кого мы так долго искали, наконец нашли, сподобил Господь. Старик Истово перекрестился и, уперев кулаки в бедра, возмущенно спросил. Ну и чего замерли? Почему стол еще не накрыт? Господь с тобой, дедушка, готов уж все давно, улыбнулась ему старшая тетка, кажется, Наталья. Разобраться, кто есть кто, Сашка еще толком не успел. «Ну, здравствуй, племянник», — улыбнулась женщина, первый шагнув вперед. «Во всяком случае, глаза точно наши», — добавила она, обнимая парня. «Надеюсь, и все остальное тоже», — усмехнулся Сашка в ответ. Немудрящая шутка разрядила обстановку. Князь, хлопнув его по плечу, решительно повел внука в дом, где он был поручен одному из доверенных слуг. В следующий час Сашка отмывался от угольной копоти и дорожной пыли, переодевался и вообще приводил себя в порядок. «Слуга?» Явно опытный в подобных делах крутился рядом и, ненавязчиво помогая, заметно ускорил процесс. Переодевшись в купленный в Воронеже костюм, Сашка придирчиво оглядел себя в ростовом зеркале и, вздохнув, махнул рукой, тихо проворчав. Нежел богато, не хрена начинать». «Не беспокойтесь, ваше сиятельство», — улыбнулся слуга. «Завтра же вызовем портновый, пошьем вам подходящее платье, а пока пусть будет так. По одежке здесь вас встречать точно не станут». «Давно тут служите?» — с интересом спросил Сашка, оглянувшись на него. «Тридцать лет скоро будет», — улыбнулся слуга, чуть пожав плечами. «Еще матушку вашу, царствие и небесное, застал. Вы и вправду на нее похожи». «Вас как звать?» — вспомнил Сашка правило приличий. «Матвей, ваше сельство». «А по батюшке?» «Так не положено к слугам по батюшке-то», — развел слуга руками. «Это у дураков не положено, а я привык к старшим вежливо обращаться». Насупившись, буркнул Сашка. Матвей Степанович, я, удивлённо ответил слуга. Благодарствую, Матвей Степанович, кивнул ему Сашка. За что же это ваше сиятельство? Не понял Матвей. За поддержку и слова добрые. Ну ладно, веди куда там мне надо. Вздохнув, решился парень. Извольте за мной следовать ваше сиятельство. И не волнуйтесь так, всё хорошо будет, тихо посоветовал он, притворяя за Сашкой двери. Если уж князь решил, что вы ему внук, значит, так оно и есть. Вы и первый, кого он лично в дом привёз. «А что, и другие были?» — насторожился Сашка. «Были? Как не быть?» — вздохнул слуга, тихо скользя по коридору в нужную сторону. «Всегда найдутся те, кто желает на чужом горе руки погреть». «Это точно», — скривился Сашка, вспомнив разных мошенников из своего времени. Они подошли к высоким резным двустворчатым дверям, и слуга, одним плавным движением распахнув их, отступил в сторону, пропуская Сашку вовнутрь. Громадный зал удивил парня размерами и убранством. Никакой кричащей роскоши, но при этом даже ему с первого взгляда стало ясно, что отделка тут очень дорогая. И парчевые шпалеры, и резное дерево ценных пород, и позолота. Но так, чтобы не глаз резал, а все в нужных местах. Посреди зала стоял длинный стол, ломившийся от всяких угощений. Слуга, опять проскользнув вперед, жестом указал Сашке на его место и, отодвинув стул, помог устроиться за столом. Уже собравшиеся здесь родственники о чем-то переговаривались, но при появлении парня смолкли. Усевшись, Сашка обвел всех сидящих внимательным взглядом, пытаясь понять, кем они его считают. Но к собственному удивлению вдруг понял, что в этих ответных взглядах было все. Удивление, насторожность, радость, любопытство. Не было только самого страшного — злости или презрения. «Надеюсь, мне не нужно представляться еще раз», — решившись, нарушил парень затянувшееся молчание. «Нет, имя мы запомнили», — хмыкнул в ответ какой-то мужчина. Судя по тому, что он сидел рядом с одной из теток, чей-то муж. «Поздравляю! У вас хорошая память!» Нашелся Сашка, готовясь или драться, или уходить. «Саша!» — обратилась к нему молодая девушка с другого конца стола. «Вы позвольте вас так называть?» — уточнила она и, получив согласный кивок, продолжила. «А правда, что вы воевали в Африке?» «Да. Был в Алжире и Марокко. Это украшение там и получено», — указал он на свой шрам. «А про горского головореза тоже правда?» — послышался вопрос из другого угла. На этот раз спрашивал юноша. «Если вы провоины из клана Непримиримых, то да», — вздохнул Сашка. «Его действительно много лет пытались поймать?» — спросил тот же голос. «Да, опытный боец был». «И как же вы справились?» — не унимался юнец. По голосу пареньку лет 13-14. «Ну, меня тоже не дураки учили», — пожал Сашка плечами. «Тем более, что там был не просто бой, а поединок, дуэль, можно сказать». «У горцев есть дуэли?» — удивились собравшиеся. У них это называется «длань Аллаха». Это больше подходит под определение «Божий суд». Очерчивается круглая площадка, на которой все и происходит. Бой идет до смерти. Правила оговариваются заранее. Оружие тоже. Но всегда такой бой заканчивается смертью одного из поединщиков. Вмешиваться в схватку не имеет права никто. И вы победили. Тихо закончил все тот же голос. Повезло. Вздохнул Сашка, которому этот разговор перестал нравиться. А трудно научиться хорошо владеть саблей, спросила одна из юных девиц. Трудно, коротко кивнул парень, особенно девица. Почему? Тут же последовал вопрос. Там сила нужна и реакция хорошая, от постоянных упражнений начинают сильно раздаваться плечи. Ну и зачем молодой красивой девушке иметь плечи молотобойца? Чуть усмехнулся он, глядя на нее. Если уж так хочется научиться владеть оружием, учитесь стрелять. Стрельба развивает чувство расстояния, выдержку и твердость руки. А самое главное, не портит женскую красоту. А вы... «Хорошо стреляете?» – послышался вопрос от другого родственника. «Неплохо», – отделался Сашка коротким ответом. «И насколько неплохо?» «Из револьвера сбиваю пять поленев из пяти с двадцати шагов». «А что у вас за револьвер? Какой фирмы?» «Никакой. Я его сам сделал», – признался Сашка, решив быть честным в подобных мелочах. «Сам?» – в голосе вопрошающего явно слышалось недоверие. «На Кавказе я работал механиком, был оружейником». Нужно было на жизнь зарабатывать. Так и получилось, что, когда капсульный револьвер осёкся не вовремя, я решил сделать себе оружие, которое не подведёт в нужный момент. А что ещё вы сами сделали? Винтовку. Тоже сами? Ему явно не верили. Конечно, сам. Только стволы готовые взял. Там нужных станков не было, так что выделать хороший ствол было просто негде. Вот и пришлось брать то, что оказалось под рукой. Зато получилось оружие, которое я всегда хотел иметь. Магазинная самозарядная винтовка. «Это невозможно», — отрезал молодой лейтенант, сидевший наискосок от парня. «Вы называете меня лжецом?» — в голосе Сашки брякнула сталь. «Хм», — стушевался офицер, — «я не говорил, что вы лжец. Но создание подобного оружия — это мечта всех военных и инженеров-оружейников. А вы заявляете, что сделали его сами. Вот так просто». «Я не знаю, чья это была мечта, но я его сделал», — жестко отрезал Сашка. «И готов доказать это, как только привезут мой багаж». С собой в салон парень взял только старый ранец с деньгами и драгоценностями. Там же лежал и пояс с револьвером, и патронами к нему. Все остальное слуги князя ловко упаковали в деревянные ящики и таким образом отправили на вокзал, где его вещи были погружены в багажный вагон состава. Услышав его слова, лейтенант окончательно растерялся и покраснев, опустил голову. «Похоже, Владимир опять нарвался», – послышался голос, и в зал вошел старый князь. «Запомни, Володя, когда-нибудь твоя горячность доведет тебя до беды. Научись ну, уже выслушивать собеседника до конца и только потом судить. А еще лучше приучись держать язык за зубами». «Все приходит с опытом, дедушка», — улыбнулся Сашка, незаметно подмигнув юному офицеру, заслужив его благодарный взгляд. Следующие три недели для парня все слилось в один бесконечный калейдоскоп с марафоном. Его без конца возили по портным и примеркам, знакомили сотней людей, представляли каким-то чиновникам и вельможам. Кончилось все тем, что однажды Сашка восстал, отрез, отказавшись куда-то ехать. Вошедшему деду он с порога заявил, что больше не желает видеть ни одной надутой рожи, и готов сегодня же вернуться на Кавказ. Быстро сообразив, что случилось, князь своим приказом отменил все дела и, устало присев в ближайшее кресло, с интересом спросил, прячу улыбку в уголках губ. «А на охоту поедешь?» «Весна на дворе. Какая тут охота?» — отмахнулся Сашка, плюхуясь в соседнее кресло. «А перепелов постреляем. Их в полях теперь много. Поехали?» «Поехали», — подумав, решительно кивнул парень. «Прикажу оружие приготовить и машину подать», — тут же подскочил старик. «Сам скажу», — вскочил Сашка, жестом усаживая деда обратно. Вскочив в коридор, он громовым голосом окликнул кого-то из слуг и, едва увидев своего наставника в местных делах, сказал... — Матвей Степанович, скажи там, чтобы машину готовили пару ружей охотничьих. Мы с дедом в поля поедем, перепелов постреляем. — Слушаюсь ваше сятельство. Коротко поклонился слуга и моментально исчез. — Никогда не пойму, как он это делает. Не слуга, а какой-то факир восточный, — проворчал Сашка, возвращаясь в комнату. — Я смотрю, у вас с ним все добром сложилось, — усмехнулся князь, кивая в сторону двери. — Матвей в нашем доме давно служит. Почитая третье поколение этой семьи рядом живет, можно сказать, родня. И просто так он никого не примет, а за тобой, как за детем малым, присматривает. Так и я к нему с уважением, растерянно пожал Сашка плечами. Это правильно, это ты молодец, внучок, закивал князь. У нас ведь в родовитых домах, как? Кормильц там или еще какой слуга, что долго в доме служит, и тебя еще мальцом знал, считай родственник, и может даже взрослому дворянину такую выволочку устроить, что хоть святых выноси. И ничего, терпим, потому как верность, она дорогого стоит. — Это верно, — вздохнул Сашка. — Диет вдруг насторожился он, осенённый какой-то догадкой. — А ведь ты эту охоту не просто так затеял. Похоже, нам поговорить нужно, но так, чтобы этого разговора точно никто не слышал. Я прав? Вместо ответа старик с довольным видом расправил усы и, огладив борду, только прикрыл глаза, давая понять, что парень прав. Кивнув, Сашка поднялся и, дернув себя за воротник рубашки, сообщил. — Сбегаю, пока переоденусь. — Не суетись, — отмахнулся князь. Слуги в машину штаны да сапоги кинут, а добычу приносить собаки будут. Мы с тобой просто малость погуляем да постреляем, если будет во что. Спустя 20 минут Матвей доложил, что машина подана и все к поездке готово. Сашка только удивился такой оперативности, но слуга потихоньку рассказал ему, что князь имеет привычку регулярно так выезжать, и для подобных развлечений у них давно уже все приготовлено. Вот, значит, как, проворчал про себя Сашка. Это у деда не просто развлечение, а оперативная необходимость только от кого он в собственном доме хоронится? Есть причина кому-то не доверять? И кому же? Слугам? Или домочадцам? Интересный вопрос. Надо будет разъяснить этот ребус». Они спустились во двор, и князь, указав парню настоящий первым автомобиль, не спеша уселся на сиденье. Устроившись рядом с ним, Сашка оглянулся и с удивлением рассмотрел во второй машине четверых мужчин с оружейными чехлами и несколько спаниелей, весело крутившихся у них под ногами. «Похоже, у деда и вправду все уже отработано», — подумал он, задумчиво потирая шрам на щеке. «Потерпи, скоро все узнаешь», — тихо сказал князь, бросив на него быстрый взгляд. Автомобили выехали на набережную и, набрав скорость, покатили в сторону Путиловского завода. Миновав деревню Автово, Кавалькада свернула куда-то в поля, и верст через пять остановилась. Выскочившие из второй машины слуги принесли им охотничьи сапоги на вроде болотных, Только часть, которая закрывала бедра, была сшита из грубой холстины. Скинув свою обувь, Сашка быстро перемотал портянки и, натянув странную обувку, пару раз притопнул каблуками. Сапоги встали, словно по мерке шитые. Заинтересованно осмотрев обновку, парень старательно напряг память, пытаясь вспомнить, было ли в его мире что-то подобное, но так ничего не вспомнив, махнул рукой. Получив от подошедшего слуги охотничье ружье примерно 20-го калибра, Он осмотрел патроны и, зарядив его, вопросительно посмотрел на деда. Не спеша переобувшись, князь взял свое ружье и, выбравшись из машины, с удовольствием потянулся, расправляя плечи. «Пойдем, внучок, постреляем!» Слуги спустили собак, и спаниели с азартным лаем скрылись в траве. Буквально через три минуты, в нескольких шагах от охотников, они подняли перепела, и Сашка, не удержавшись, выстрелил навскидку и, к собственному удивлению, попал. Выдрессированный пёс принёс добычу и, получив кусочек чего-то вкусненького, снова умчался. — Изрядно, — одобрительно кивнул князь. — Добрый выстрел. Они отошли от слуг шагов на десять, и старик, положив ружьё на плечо, тихо заговорил. — Ты прости меня, Саша, что загнал тебя. Но Господь-свидетель, так было нужно. История-то при дворе имеет большой резонанс, и, похоже, кому-то она очень сильно помешала. — Чем? — не понял Сашка. — Тем, что я не оказался сломленным. — вздохнул князь. — Не понимаю, — помолчав, качнул Сашка головой. — Если кто-то хотел тебя сломать, то ему надо было прежде всего убрать меня, а проще всего это было сделать, пока я был на Кавказе. — Тогда они еще не были полностью уверены, что ты — это ты, зато теперь они это знают. — Прости, дедушка, они это кто? — вздохнул парень. — Самому бы точно знать, — скривился старик. — Но теперь тебе нужно быть очень осторожным. — Думаешь, рискнут в дом залезть? — удивился Сашка. «При чем тут дом?» — не понял старик. «Нет, Сашенька, эти люди играют тоньше, спровоцируют на поединок и всё». «Ну, стреляться со мной себе дороже», — хищно усмехнулся Сашка. «Если я чего и умею толком в этой жизни, так это стрелять». «А сабля?» — удивился князь. «Ну, сабля — это отдельная песня», — вздохнул парень, ещё сам толком не разобравшийся, кто его учил и что он на самом деле умеет. «Один выигранный поединок — это ещё не показатель». А вот в своем умении стрелять он был уверен. Недаром же столько времени проводил в овраге за станицей, сжигая патроны десятками. Князь молча кивнул, заметил очередного взлетевшего перепела и, ловко перекинув ружье, спустил курок. К удивлению парня дед умудрился попасть. Похвалив принесшую добычу собаку, князь с гордостью посмотрел на парня, мол, умею. В ответ Сашка только улыбнулся. — Понимаешь, Саша, — продолжил князь. Те, кто станет тебя провоцировать, пойдут на все, чтобы добиться своего. Я им мешаю. Сильно. Так всегда было. Меня и подкупить пытались, и запугать, и дочерям грозили. Всякое было, — признался князь, тяжело вздохнув. Ого, да ты, дед Кремень, — подумал Сашка, и, усмехнувшись про себя, решил слегка польстить старику, задумчиво протянув. Читал я в одной книжке, что когда-то истинные воины носили при себе особые камни. Кому какой подходит. Но больше всего среди них ценился кремень. Тот, кто носил такой камень, считался лучшим воином. Я бы тебе вручил такой камень». «Слыхал такое», — чуть улыбнувшись, неожиданно кивнул старик. «Камень воинов. Мы вернемся к делу. Через два дня у нас с тобой состоится аудиенция у его величества. Я должен буду представить тебя царю и лично подтвердить, что ты мой внук». Старик замолчал, искоса поглядывая на парня. Если ты сомневаешься, то я пойму, вздохнул Сашка, и просто вернусь обратно в станицу или еще куда уеду. — Вот так просто, и даже просить ничего не станешь, — удивился князь. — А чего мне просить? — пожал Сашка плечами. — Имений, денег, земель. Деньги я и сам заработаю, а имение и земли мне не нужны. Я солдат, механик, но не помещик. В любом случае, если так сложится, что вы никогда больше обо мне не услышите, и я вас ничем не побеспокою. — Гордый и упрямый, — одобрительно усмехнулся старик. «Наш порода. Нет, Сашенька, нет у меня сомнений. Ты мой внук. Я это сказал при всей семье, и это же я повторю при государе-императоре. И на смертном адре повторю. А разговор этот я зател, чтобы тебя предостеречь. Император не любит дуэлей. «А если оскорбили? Как тогда быть?» — не понял Сашка. «Смолчать. Это не про меня. Я любому болтуну сходу в рожу дам. А там будет, что будет». «Ты с кулаками поаккуратнее», — проворчал князь, построжев лицом. Не маслин сугуляй, чтоб кулаками махать. Мне можно, я контуженный, — нахально усмехнулся Сашка. Ты бы дал своим подчиненным поручение, чтобы они слух про меня распустили. Мол, ранен, был контужен и потому за себя не всегда отвечает. Как рассердится, то и покалечить может. А что делать? — быстро добавил он, заметив, как князь собрался возражать. Война она такая, и что с инвалида взять, ежели взбесится? Глядя парню в лицо, князь минуту насторожно переваривал услышанное, чуть шевеля губами, после чего вдруг от души рассмеялся. «А, Лис, ну, внучок, удумал ведь. А ведь точно, может сработать», — весело кивнул он, двигаясь дальше. «Вся эта публика привычно больше чужими руками действовать, сами-то они предпочитают не пачкаться, так что могут и испугаться, наражён лезть. И правда, что с взять? Взбесится, даст в морду, потом позор не оберёшься, на балах фонарём сверкать». «Деды?» «А можно я после представления императора куда-нибудь на юг поеду?» – осторожно спросил Сашка. «Куда? Зачем?» – тут же всполошился старик. «Ну, есть же у тебя где-нибудь на юге поместье или имение, вот туда и уеду, а ты будешь ко мне приезжать, когда захочешь. Ну, не могу я попусту время терять, мне все эти ваши балы да рауты даром не нужны. Мне дело делать охота». «Это какой же?» – мрачно поинтересовался князь. Задумок у меня, дедушка, много. Тут и винтовки, вроде моей, и револьверы, и автомобили. А ведь все это империи очень даже пригодится, может. Главный образец рабочий сделать, и кому надо показать. Задумки добрые, — помолчав, кивнул старик. Но пока тебе придется малость потерпеть. Нужен ты мне тут, внучок. Очень нужен, понимаешь? Едва только слух прошел, что ты нашелся, так в самых разных местах шевеления всяческие начались. И нужно нам, чтобы шевеления эти малостью усилились. Понять нужно, кто и чего добивается, а то слишком много всякого непонятного при дворе возникать стало. — А я на той рыбалке живцом, значит, буду, — понимающе хмыкнул Сашка. — Ты уж прости, Сашенька, но, видать, судьба у нас с тобой такая. Жизнью у своей ради отечества рисковать, — грустно вздохнул старик, даже не пытаясь отрицать очевидного. — Ну ты не беспокойся. Рядом с тобой всегда нужные люди будут, так что глупого риска мы не допустим и на несколько балов и приемов тебе сходить придется. «Терпеть не могу царковую обезьяну изображать», — скривился Сашка. «Тут уж ничего не попишешь. Принято так», — снова вздохнул старик. Раз уж нашелся продолжатель рода, то я обязан его обществу представить». «Думаешь, примут?» — с сомнением проворчал Сашка. «А куда они денутся?» — фыркнул князь. «Тархановы — это не просто дворяне». «Глаза улыбаться будут, а за спиной морды кривить», — продолжал шипеть парень. «Есть такой роман французский, человек, который смеется. Там тоже паренек сначала безродным считался, потом выяснилось, что он какому-то маркизу сын. А в итоге заклевали его». «То роман, Саша, а это жизнь, не переживай. Мы еще на свадьбе твоей гулять будем», — усмехнулся князь, крепко хлопнув парня по плечу. «Ну вот мне еще твоих матримониальных планов не хватало». Кисло подумал Сашка, криво усмехнувшись в ответ. Перед аудиенцией у императора Сашку едва не довели до нервного срыва. В течение суток его переодевали, причесывали, стригли, маникюрили и даже пытались навести макияж. Вот тут парень едва не устроил грандиозный мордобой, выбросив из своих покоев цирюльника, или как их тут еще называли. Сашку на тот момент это интересовало меньше всего. Вовремя вмешавшийся Матвей быстро угомонил разбушевавшегося парня и, выпроводив пострадавшего больше морального визажиста, отправил кого-то из молодых слуг на кухню. Немного успокоившись, Сашка достал из своих вещей трубку, подаренную ему Мадлен еще в Марселе, и, закурив, плюхнулся в кресло. Матвей, внеся в комнату поднос с кофе и шустовским коньяком, аккуратно накрыл небольшой столик и, плеснув в кофе щедрую порцию коньяка, с сочувствием посмотрел на парня. Потом, вздохнув, тихо посоветовал. — Выпейте, это Александр Викторович, а потом мы с вами к его сиятельству сходим. — Зачем? — пыхтя трубкой, словно паровоз, мрачно спросил Сашка. — У него и без меня забот хватает. — У него сейчас одна забота. Увы, — улыбнулся слуга. — Объясним, ответил Степанович, сделай милость, — удивленно попросил Сашка. — А то у меня от всех этих хлопот уже голова кругом. Он почти 20 лет Бога молил, чтобы вы нашлись, чтобы рот не угас. А тут такое счастье. Так что делами он только первую половину дня занимается. А все остальное время готовится свету вас представлять. Уже сейчас многие считают, что вы как-то сумели обмануть старика. А когда вы вместе в свет выйдете, то многие станут вас пристально рассматривать. Вот он и хочет, чтобы никто сторонний не посмел вам дурного слова сказать. Что-то это как-то все запутано, подумав, проворчал Сашка. Объяснил, как умел, развел руками Матвей, но к деду вам все одно сходить надо. Ну, пойдем, раз надо, вздохнул парень, поднимаясь. Они переместились в кабинет князя, и Сашка был очень удивлен, увидев царящую здесь суету. То и дело из кабинета выскакивали курьеры и чиновники с бумагами в руках, уносясь куда-то. Без докладов входили посыльные фельдегеря, передавая пакеты, украшенные сургучными печатями. Понаблюдав за этим пожаром в борделе, Сашка растерянно покосился на слугу и, отведя его в сторону, тихо спросил. «Может, не стоит его сейчас беспокоить? Сам видишь, дело у него выше головы?» «Рутина!» — отмахнулся слуга. «Тут всегда так. Пойдемте!» — скомандовал Матвей и первым решительно двинулся к дверям. Вскочивший был ему навстречу молодцеватый лейтенант, увидев Сашку, коротко кивнул и, негромко пообещав «Доложу!» и нырнул в кабинет. Спустя минуту он вышел, тихо сообщив. «Через пять минут». Кивнув, Матвей отвел парня в сторону и, прислонившись к стенной панели, негромко объяснил. «Похоже, из дворца пакет пришел. Подождем». «Как скажешь, Степаныч», — кивнул Сашка, попыхивая трубкой. «Не видел раньше, чтобы вы курили», — улыбнулся слуга. «А я не курю толком. Так иногда трубочкой балуюсь, когда подумать надо». «Занятная трубка», — оценил Матвей. «Вишневого корня похоже». «Не знаю. Женщина подарила», — признался Сашка, лукаво улыбнувшись. Адъютант негромко окликнул их и лично открыл перед Сашкой дверь. Поблагодарив его кивком головы, парень вошел в кабинет, и князь, поднявшись из-за стола, направился навстречу парню, раскинув в стороны руки широко улыбаясь. «Только что из дворца письмо получил. Его величество примет нас завтра, в два часа пополудни. Матвей, у тебя все готово?» — повернулся он к слуге. «Так точно, ваше сиятельство. Только Александр Викторович напрочь пудриться отказались». «А что так?» — повернулся князь к внуку. «Так я же не баба», — фыркнул Сашка. «Так сейчас бледная кожа в моде, а ты загорелый, как тот араб», — поддел его старик. «Дед, это с каких пор солдаты стали моде следовать?» — усмехнулся в ответ Сашка. «Так ведь ты ж теперь не служишь?» — не унимался старик. «Я, ваш ваше то солдатом был и тем горжусь», — жестко отрезал парень, гордо вскинув голову. «А кому это не по нраву, так я не навязываюсь». «Мой внук», — рассмеявшись, хлопнул его князь по плечу, и одобрительно кивнув, добавил, «О, так и держись всегда, чтоб сразу всем ясно было, Тарханов идет!» «Я постараюсь», — усмехнулся Сашка. «Ладно, внучок, ступай к себе пока, если что нужно, Матвей подаст, а пока дела доделаю, вечером поговорим», — закончил он, выпроваживая их из кабинета. Понимая, что дел у старика и вправду много, Сашка без единого слова покинул кабинет и в приемный, наткнувшись взглядом на адъютанта, отозвал его в сторону. Отойдя к окну, он окинул лейтенанта внимательным взглядом и, чуть улыбнувшись, спросил. «Знаете уже, кто я?» «Так точно, Александр Викторович», — коротко кивнул молодой офицер. «Тогда давайте знакомиться. Кто знает, как жизнь обернется. Вполне допускаю, что нам с вами придется на пару какие-нибудь дела решать», — пояснил парень свой заход. Лейтенант Григорьев Сергей Андреевич все так же коротко отрекомендовался офицер. Давно с дедом в одной упряжке поинтересовался Сашка, которому этот молодой лейтенант действительно понравился. Было в нем что-то настоящее. Пять лет уже, улыбнулся Григорев. Ясно. Ладно, не буду отвлекать, вздохнул Сашка, заметив очередного посетителя. Будет время, заходите на чашку кофе, я этажом выше обитаю. Знаю, кивнул лейтенант, мы постоянно то тут, а то в дворцовом кабинете работаем. Не устаете за собой бумаги таскать, удивился Сашка. «Так там только текущие документы, а если что серьезные, то все сюда везем. У его сиятельства для таких документов особый шкаф имеется. Вот это правильно. Одобрительно кивнул парень и, попрощавшись, вышел из приемной. На следующее утро Матвей поднял Сашку чуть света и, обеспечив плотным завтраком, взялся одевать. Процесс этот оказался долгим, так что уже к полудню Сашка буквально взвыл. Пошитый для аудиенции костюм оказался очень неудобным. Жесткий воротник натирал шею, не давал опустить голову, а узкие штаны жали в паху. Матвей, искренне сочувствуя ему тихо, чтобы никто не слышал, пояснил, что вынудил его одеться заранее, чтобы новенький костюм хоть немного пообмялся, и парень не ощущал себя на приёме, словно заколоченный в гробу. Ещё через полчаса слуги подали транспорт, и они с князем отправились в Зимний дворец. Старик, задумчиво оглаживая бороду, отсутствующим взглядом скользил по мелькающим мимо домам. — Что-то не так, дедушка? — осторожно спросил Сашка, заметив его состояние. — А, нет, всё так, Сашенька, думаю просто. — «О чем же? Признаться, лицо у вас было такое, словно вы нападение ждете», — хмыкнул Сашка. «Я, Сашенька, теперь всего жду, даже того, о чем раньше и не думал», — вздохнул князь. Аудиенция состоялась в малом кабинете. Император принял их и с интересом рассматривая парня, неожиданно спросил, внимательно выслушав князя. «Скажите, молодой человек, а что вы думаете о союзе России с другими государствами Европы? Мнение вашего деда мне известно». Но, вы воспитывались во Франции, наверняка имеете свое мнение на этот счет. Такого Сашка ну никак не ожидал. Сообразив, что в вопросе кроется какой-то подвох, парень привычным движением потер шрам на лице и, заметив насторожный взгляд деда, вздохнул. «Похоже, придется каждое слово фильтровать», — подумал он и заговорил. «Ваше Величество, я слабо разбираюсь в политике. Так сложилось, что мне больше приходилось действовать, чем размышлять, так что заранее прошу вас прощения, если скажу что-то не так». «Но думаю, что у России есть только два союзника. Это ее армия и флот», — заявил парень, припомнив слова какого-то императора, прочтенные в одной книге. «Это слова моего отца», — чуть нахмурившись, вздохнул император. «А что думаете вы, сами?» «Я так и думаю, Ваше Величество», — вздохнул Сашка. «В политике нет союзников, есть только временные попутчики. Каждый блюдет свою выгоду, и если возникнет необходимость разменять союзника на какую-то выгоду, они это сделают». «Признайте, князь», — повернулся император к старику. Вы уже успели перетянуть его на свою сторону? Могу дать слово честь, Ваше Величество, что о политике мы с внуком не говорили ни разу. Простите, не до того было, — усмехнулся князь. Я, признаться, и сам не ожидал такого ответа. Интересно, — задумчиво протянул император. Выходит, вы, молодой человек, считаете, что союзники России не нужны? В России нужны торговые партнеры, а союзы, пусть они там, в Европе, сами заключают, — фыркнул парень. Все равно предадут. «Значит, ничем, кроме торговли, они нам не интересны, по-вашему», удивился император. «А зачем они еще нужны?» «Не понял парень. У России есть все. Железо, уголь, древесина, пушнина, золото, серебро, нефть. В общем, перечислять устанешь. А что есть у них? Вот и получается, что нам нужно свое производство развивать и не просто торговать. И в этом заключается главная проблема нашей страны». «Поясните», тут же потребовал император. «Наши купцы не желают вкладывать деньги в долгое производство». А самое главное, что у нас нет ремесленного обучения. К станкам ставят крестьян. А что они могут сделать, если никогда производством не занимались? Вот и получается, что в России есть все, а любую гайку вынуждены за границей покупать. Туда наше сырье, а оттуда из него же производственные товары». «Интересно», — качнул император головой, повернувшись к князю, спросил. «А вы, ваше сиятельство, о подобном никогда не говорили. Это правда, что мы покупаем товары из нашего же сырья?» «Правда, ваше величество», — поклонился князь. «И почему мы не развиваем свое производство?» — не унимался император. «Блин, достал. Экономикой заниматься надо было», — подумал Сашка. «Всему свое время, Ваше Величество. К тому же Александр еще толком в нашей кухне не разобрался, вот и решил, что у нас производства нет. Оно есть, слабое пока. Купцы в долгую деньги вкладывать не любят, тут он прав, но убьемся. Времени бы нам, Ваше Величество», — вздохнул князь, оглаживая бороду. «Блин, что-то тут не так», — лихорадочно соображал Сашка. В нашей истории вроде производства неплохо развивались, особенно на Урале. Или я опять что-то путаю. Ладно, надо завязывать с этой бодягой, пока не прокололся». Между тем разговор князя с императором продолжался. Слушая их, Сашка все больше поражался, как так получилось, что первое лицо государства почти ничего не знает о его экономике. Князь же, обстоятельно отвечая на каждый вопрос, стоял словно скала. Спустя 40 минут император, словно очнувшись, оборвал разговор и, тряхнув головой, решительно заявил. «Алексей Михайлович, подготовьте мне доклад по этой теме и привлеките к его написанию вашего внука. Похоже, ему есть что сказать по этому поводу». «Прошу прощения, ваше величество. А как же мое дело?» Тут же напомнил князь. «Ах да, конечно, вы можете объявить двору, что нашли своего внука. Раз уж вы сами в этом уверены, то я не возражаю. В конце концов, это ваше семейное дело», кивнул император, жестом отпуская их. «Слава тебе, Господи!» Истол перекрестился князь, выйдя из кабинета. — Все, Сашенька, главное сделано, остались мелочи, — добавил он, крепко хлопнув парня по плечу.